Я хотел и сказать, что ты ведь не позволишь мне пойти и немного пострелять. Опровержение. Я так и думала. В таком случае я лучше подожду здесь, в тепле. Подтверждение. Флейм почувствовала мгновенную вспышку вины за собственное безразличие и заставила себя прибавить. Дай мне знать, когда Слант приблизится, скажем, на 12 километров. В конце концов, все, что у нее оставалось, была миссия. Ей бы не хотелось манкировать ее. «Подтверждение», — сказал компьютер. На земле, в добрых нескольких десятках километров к северу от Килаллаха, Тернер слушал этот разговор, карабкаясь через снежные заносы. Действие приказов Флейм, касающихся того, что нужно сообщить Сланту, а от чего воздержаться, очевидно, кончилось. И они были... или они были нечаянно отменены. Компьютер беспорядочно информировал обоих киборгов о псионических действиях и при отсутствии других инструкций держал оба коммуникационных канала открытыми. Тернер не разговаривал ни с Флейм, ни с компьютером, предпочитая просто слушать и беречь силы для пути. Снег был слишком рыхлым и глубоким, чтобы ехать верхом, поэтому когда день назад он решил, что бурью и путешествие можно продол продолжить, он оставил лошадь у Хилигая и Турея, хозяев дома, приютивших его. Сначала они настаивали, что сохранят животное до возвращения настоящего владельца. но Тернер упросил их принять животное в знак благодарности и как оплату за гостеприимство. Ему совсем не улыбалось делать крюк, заезжая сюда на обратном пути. Насколько он знал, эта лошадь не была особенно дорога кому-либо. Если бы понадобилось, он мог купить другую. В конце концов, они приняли подарок, но, видя его непокрытое голову и лицо, заставили взять взамен жесткую шляпу и длинный толстый черный шарф. Попытавшись из вежливости сопротивляться, он все же принял их с благодарностью. Сейчас, слушая Арк 247, несмотря на холод и усталость, Тернер улыбался, искренне радуясь тому, что слышал. Парра достигла пункта назначения, и он был уверен, начала свою образовательную программу. К тому же, Флейм будет находиться на орбите, пока он не окажется в 12 километрах от города, значит, она не появится в течение еще нескольких дней. У Парры будет столько времени, сколько ей потребуется. Это, конечно, предполагало, что Флейм не изменит своих намерений. По правде говоря, Тернер был озадачен ее явным безразличием. Сама по себе апатия у киборга Арк не вызывала удивления, напротив этого следовало ожидать. Некоторая пассивность представлялась необходимой для любого, кто собирается в одиночестве совершать межзвездные путешествия. Нефункциональные личности Арк, насколько он знал, были предназначены именно для, для этого. Его собственная нефункциональная личность была определенно склонна к пассивности. Вообще, он предпринимал какие-то действия только тогда, когда его заставлял компьютер. Что было удивительным в данном случае. Контраст теперешнего безразличия Флейм с ее прежним маниакальным поведением. Так он думал, прокладывая себе путь через леса и поля, занесенные снегом. Тернеру хватало пищи для размышлений, и это помогало ему подавлять искушение взлететь. После некоторых размышлений он сделал вывод, что теперешнее монотонное безразличие может быть более или менее обычным состоянием Флейм. Безусловно, ни одно живое существо не могло, путешествуя в течение долгих лет в космическом пространстве, поддерживать в себе ярость и ненависть такой силы, как у Флейм. Эта страшная озлобленность должна быть была реакцией на нарушение бортовой рутины. Жесткость стоилась где-то в подсознании... И ждала, когда ее можно будет на что-то направить. И Тернер вместе с Дестом оказался идеальной мишенью. Когда Флейм прилетела сюда, она мечтала обрушить всю скрытую, взлелейную ярость награда Деста. Но ей помешали. И она оказалась не в состоянии сохранить свою злобу. Короче говоря, Флейм была в мрачном настроении. Ей не позволили сделать так, как хотелось, поэтому сейчас она будет сидеть на своем маленьком безопасном островке, пока ей не разрешат вести себя так, как ей нравится. То есть истребить население Деста. Тернеру понравилась эта гипотеза. Она, кажется, соответствовала тому, что он знал о своем враге. Ненависть и гнев Флейм все еще прячутся внутри, готовые вспыхнуть с новой силой в любой момент. Тернера в немалой степени интересовала, к какому типу относилась личность Флейм, прежде чем ее сознание расщепили. Обдумав, как реагировала женщина на последние события, Тернер решил, что ведет она себя по-детски. Может и вся ее личность целиком осталась на уровне ребенка? Вполне вероятно, что так оно и было. Предполагалось, что остаточная личность должна, насколько позволяют поведенческие модели киборга, находиться как можно ближе к исходной, к оригиналу. Именно она должна была доминировать в сознании арк, в противном случае разум предпринимал бы попытки залечить себя. «Это еще ничего не значит», — напомнил себе Тернер. «Конечно, защитная личность и должна создавать цельный и правдоподобный персонаж». чтобы ее можно было использовать для секретной работы. На деле же она может оказаться чрезвычайно поверхностной и бессодержательной. Вероятно, так оно и будет, в конце концов. Однако Сэм помнил недоумение, в котором пребывала защитная личность, выйдя на поверхность, и тоску в ее голосе, когда она просила не убирать ее снова. Он вздохнул. «Все-таки нужно найти настоящее имя Флейм», — сказал он себе. «Когда выяснится имя...» можно будет узнать и освобождающий код, и все 18 личностей автоматически воссоединятся. Воссоединённая флейм может оказаться совершенно другим человеком, разумным и дельным. Хотя возможен обратный вариант, и на свет выйдет сущая ведьма, зато освобождающий код поможет разрушить корабль, что в любом случае стоит затраченных на флейм усилий. Что делать с кораблем? Этот вопрос, в случае успеха, может вылиться в весьма непростую задачу. Звездолет нужен его товарищам-магам, но по мере того, как Тернер размышлял об этом, ему все меньше нравилась странная настойчивость магов, желающих завладеть кораблем. Они и так обладали достаточно большой властью в провансианском обществе. Может быть, даже слишком большой. Однако он забегает вперед. Имя Флейм... Сначала оно. Единственный способ узнать ее имя – заглянуть с помощью телепатии глубоко в подсознание. Но это невозможно до тех пор, пока компьютер сомневается в его лояльности, и уверен, что вся направленная на него псионическая магия сродни нападению. Пока ситуация останется такой, как есть, изучение памяти Флейм, увы, невозможно. Тернер снова вздохнул, и его дыхание согрело внутреннюю сторону толстого черного шарфа, обмотанного вокруг нижней половины лица. Он всем существом надеялся, что его маленький план установить лояльность Деста к Древней Земле будет осуществлен. А пока он с трудом пробирался в снегу. Декерт парил в воздухе, устало разрывая несколько последних оставшихся облаков и ожидая, пока другие маги соберутся в условном месте. Его псионическая чувствительность была сейчас предельно высока. Ему хотелось обнаружить своих товарищей как можно раньше, чтобы встретить должным образом. Его не, не застигнет врасплох никакая неожиданность. Поэтому он не удивился, когда почувствовал, что рядом кто-то есть. Он был немало озадачен тем, что новоприбывший, который по ощущению был похож на коллегу мага, стоял на земле, а не летел. Деккер перестал разгонять облака, посмотрел вниз и увидел человека, походившего на Сэма Тернера. Как ни странно, но человек, которого Декер окинул быстрым псионическим взглядом, таким быстрым и легким, что тот, на кого он смотрел, ничего не заметил, человек этот был действительно Сэмом Тернером. Деккерт попытался оценить ситуацию. Он знал, что Тернер собирался встретиться с демоном, но понятия не имел, что должно случиться на этой встрече. Или что происходило сейчас. Хотя кое о чем догадывался. Деккерт решил, что нечего и думать, спуститься и приветствовать Сэма или телепатически позвать его. Один или даже оба демона могли тайком следить за Сэмом. Между тем, даже в лучшие времена мысленно разговаривать с Тернером было необычайно трудно и неудобно. Его память, неизлечимо искалеченная его собственным мертвым демоном, имела неправильную форму. Декерт в задумчивости посмотрел вниз. Целый отряд магов, вызвавших, а потом прекративших бурю, вскоре должен был собраться здесь, на этом самом месте, и решить, что им делать дальше. Если надо что-то делать, Декерту и Азраделю как наиболее осведомленным предстояло сказать решающее слово на этой встрече. Поэтому Декерт наблюдал за Тернером с интересом. Он знал, что Сэм может о себе позаботиться. Смотря вниз и изучая своего соотечественника, он не видел у Тернера признаков беспокойства, ни физического, ни психического, хотя аура Сэма всегда была несколько странной. Что бы ни делал Тернер, он, казалось, никогда не сталкивается с непредвиденными трудностями. «Пусть Тернер получит возможность действовать самостоятельно», — решил Декерт. В конце концов, судя по их спектаклю с Бураном, маги Праунса не так уж и компетентны, а Тернер, кажется, знает, что делает. Захватить корабль демона невредимым, детские игрушки в сравнении с необходимостью спасти Праунс. Дейкерт не видел нужды применять Сэма какими-то дополнительными проблемами, вроде наставления о том, что воздушный корабль может оказаться полезным Империи. Когда маги соберутся, он лично проследит за тем, чтобы никто из них не появился в Килалахе, прежде чем до него доберется Сэм Тернер. Или пока не будет точно известно, что он погиб. Декерд знал, что Парра сейчас в городе. Ее послал туда Сэм с каким-то поручением. Она могла появиться и здесь в любой момент, будучи натурой импульсивной. Декерт решил послать группу магов наблюдать за ней, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. А делать главное дело следовало Сэму Тернеру и никому больше. И Декерт молча смотрел, как Тернер пробирался к Илалаху.